Если он, несмотря на эти увещевания, продолжает упорствовать, Епископ и другие должностные лица, сообща или в отдельности, непосредственно или через посредство почтенных мужей, вызывают то одного, то другого свидетеля и расспрашивают его, действительно ли он сказал на допросе правду, и указывают ему на то, что если он сказал неправду, он тем самым осудил себя, обвинителя, на вечное, а обвиняемого на приходящее мирское проклятие. Если свидетель стесняется, пусть он признается в правде, по крайней мере, тайно, чтобы обвиняемый не был несправедливо приговорен к смерти. И пусть увещеватели уговаривают так, чтобы было ясно, говорят ли теперь свидетели правду или нет. Если свидетели не изменяют своих показаний, а обвиняемый остается при своем запирательстве... Епископу и судье не следует немедленно кончать дело заключительным приговором и передавать обвиняемого светской власти. Они должны продолжать держать его в заключении, вновь и вновь увещевая его и предлагая свидетелям исследовать самим их совесть. Особенное внимание епископа и судьи должно быть уделено такому свидетелю, который им представляется восприимчивее к добру и обладает более чуткой совестью. Они должны расспрашивать его и дальше, соответствует ли сказанное им действительности. Если они увидят, что свидетель начинает колебаться, если к тому же против него находятся улики, позволяющие счесть его показания ложными, то, посоветовавшись со сведущими людьми, Его надлежит взять под стражу и повести против него дело, как предписано законом С другой стороны, опыт учит, что уличенный заслуживающими доверия свидетелями после долгого запирательства Часто признается в своей извращенности и говорит полную правду, если его правильно увещевают И ему пообещают не передавать его светской власти и оказать ему милосердие В то же время часто встречаются свидетели, которые, обуянные злостью и неприязнью, вступают в соглашение между собой для того, чтобы обличить невиновного в еретической извращенности. Потом же, под воздействием увещеваний епископа и других должностных лиц, мучимые укорами совести и вразумленные Господом Богом, они отказываются от своих обличительных показаний и признаются, что из злобы приписали обвиняемому подобный позорный поступок. Поэтому не надобно торопиться с приговором над таким обвиняемым. Надо подождать некоторое время, один год или несколько лет, а потом передать его светской власти. Если такой обвиняемый, закономерно уличенный в ереси, после долгих увещеваний признает свою вину и согласится клятвенно отречься от всякой ереси и исполнить возлагаемые на него епископом и инквизитором наказание, то он должен, как кающийся еретик, всенародно отречься от ереси, как это указано в 27 вопросе, и в смирении нести покаяние» продолжающий же упорно запираться передается как не раскаявшийся еретик светской власти с таким не раскаявшимся поступают так как это видно из 29 вопроса при отрицании обвиняемым своей вины и при отказе свидетеля от своих обличающих показаний и признающих наговор из-за мести и ненависти или из-за упрашиваний со стороны других лиц, Из-за подкупа ложные свидетели наказываются как таковые. Им полагается по меньшей мере пожизненное заключение на хлебе и на воде. Но епископа имеет право по прошествии некоторого времени изменить приговор, смягчая или усиливая его. Долгое время несознающийся обвиняемый при наличии настаивающих на своих обличительных показаниях свидетелей подготавливается епископом и судьями к передаче светской власти. Для этого они посылают к нему заслуживающих доверия мужей, ревнителей веры и особенно благочестивых людей, которые не являются для обвиняемого неприятными, а наоборот способны возбудить в нем чувство приязни. Эти посланники должны дать ему понять, Что ему не избежать смертной казни после передачи его в руки светской власти, что епископ и судья уже оповестили окружного начальника или представителя светского суда об этой передаче в такое-то время и в таком-то месте» что всенародно должно быть по городу оповещено о проповеди веры, долженствующей предшествовать указанной передаче, что в назначенный день и час епископ и судья при стечении народа в заключительном приговоре передадут светской власти обвиненного, стоящего на возвышении, чтобы все могли его ясно увидеть и что в зачтенном приговоре будут перечислены все его преступления».